Понедельник день тяжёлый. Мне, к примеру, по понедельникам особенно тяжело вставать по утрам, когда понимаешь, что впереди ещё целая рабочая неделя, наполненная делами по самую макушечку. И не отложишь, и не на кого другого не перебросишь. И до субботы ещё далеко-далеко. А уж от того, что это будет первая суббота осени, вообще грустно. Да и погода через 3 дня обещает испортиться. Примерно с таким настроением я проснулась этим понедельничным утром, привычно прокручивая в голове предстоящие дела. С кухни слышался шум. Надо же, Александра опять проснулась, ни свет, ни заря, и по всей видимости колдует над завтраком, не желая есть вредную еду, которую обычно готовит мать. Что ж, в том, что дочь взрослеет, есть и свои плюсы. Иногда я позволяю себе выйти на кухню в ночной рубашке, Мы с Сашкой живём вдвоём, и я не вижу ничего плохого в лишних минутах утреннего расслабона. Правда, сегодня я почему-то сняла с крючка за дверью халат и натянула его, не отдавая себе отчёта, зачем это делаю. Пригладила взлохмаченные с просонья волосы. Вообще-то первым пунктом моего назначения числилась ванная, но непривычные утренние звуки заставили меня изменить обычный маршрут. Войдя в кухню, я остолбенела. Потому что на табуретке у окна, в моём привычном месте, высидал Фома Горохов, разлюбезный друг моей дочери. Это что же получается? Он у нас ночевал? Этот актуальный вопрос, видимо, так явственно отразился на моём лице, что колдующая у плиты Сашка считала его, как говорится, на раз. Мам, Тома вчера оставил ключи от городской квартиры на даче, а его родители остались там. Так что мне пришлось его приютить на ночь. Когда мы пришли, ты уже спала, так что я не стала тебя будить, чтобы поставить в известность. Справилась сама. Вот как? Не спросить разрешения, а поставить в известность. И это ей ещё 18 и нет. И как именно разреши спросить, ты справилась, осведомилась я. Мамочка, можешь не волноваться. Все приличия соблюдены. Хотя это, конечно, ужасно глупо. Я постелила Фоме на диване в гостиной. Ты же не считаешь, что я должна была оставить его на улице? Но хоть приличия соблюдены, и то ладно, я невольно вздохнула. И когда спрашивается, моя дочь успела так вырасти, и что мне с этим фактом делать? На улице никого оставлять нельзя, согласилась я. Доброе утро, молодые люди. Так вот, ради кого ты завтрак готовишь? А я уж удивилась, чего ты вскочила в такую рань. У Фамы сегодня есть дела, связанные с его бизнесом. Я внутренне усмехнулась. Всё-таки это поколение не пропадёт. Моя дочь в её не полные 18 лет успешно зарабатывает ведением блога. А её молодой человек в пандемию открыл вместе с друзьями золотую жилу в виде шитья и продажи масок с интересными принтами. А потом они расширили производство, начав выпускать футболки, свитшоты и спортивные костюмы с забавными картинками, созданными с помощью машинной вышивки. И теперь вполне могут себе позволить финансово не зависеть от родителей. Что ж, я такую самостоятельность только приветствую. А до назначенных встреч ему ещё нужно на дачу метнуться, чтобы ключи забрать. Между тем невозмутимо продолжала Сашка, ловко переворачивая что-то на сковородке. И я, как гостеприимная хозяйка, не могла допустить, чтобы он ушёл голодным. Пришлось вставать в несусветную рань. Правда, привыкать всё равно надо. Ещё два дня и начнётся институт. «Что готовишь?» Уточнила я, радуясь благонравию собственной дочери. «И еду ночующему в доме мужчине готовит, и пары в самом начале учебного года прогуливать не собирается. Пахнет вкусно». «Овсяна-блин с сыром и помидорами», – доложила Сашка бодро. «Конечно, рецепт сложноватый, так что повозиться пришлось. Зато я гарантирую, что завтрак вкусный и низкокалорийный. Будешь? Я на тебя тоже сделала». Слово «овсяна-блин» навевало на меня тоску. С другой стороны – Ребёнок старался. Лицо Фомы тоже особого восторга не выражало, но он молчал. Какой умный мальчик. Давай, вздохнула я, смирившись с неизбежным. Я бы, конечно, предпочла простой омлет с помидорами и гренки с сыром, но раз сегодня ты у нас за повара, буду есть, что дают. Сашка ловко разложила приготовленный завтрак по тарелкам, расставила их на столе и плюхнулась на своё место. Фама, пересядь, пожалуйста. Уступи маме её место. Парень с готовностью вскочил, пересаживаясь. Простите, Елена Сергеевна. Ничего страшного, сказала я. Тебе кофе сварить или ты по утрам чай предпочитаешь? А стакан молока можно? спросил Фама застенчиво. Я кофе не люблю, а для чая как-то слишком жарко. Саш, а хлеб у вас есть? Моя дочь картинно закатила глаза. Какой хлеб, если у тебя на тарелке запечённый овёс? Он прекрасно заменяет пшеницу, к тому же гораздо полезнее. Есть у нас хлеб, сообщила я и достала из хлебницы пакет с пшеничными тостами. Сейчас я сделаю пару горячих бутербродов. А то на Сашкиной еде ноги протянуть можно. На наполненный хлопотами день энергии точно не хватит. чтобы вы оба понимали во вкусной и здоровой пище. Обижена пробубнила Сашка. Я бы, кстати, могла готовить гораздо разнообразнее, но у нас катастрофически нет для этого никаких подходящих продуктов. Сейчас, к примеру, сезон тыкв, баклажанов и кабачков, из которых можно каждое утро делать вкусные, сытные и низкокалорийные завтраки. Но нам их почему-то никто не приносит. В интернете полно мемов на тему того, что все люди в августе начинают получать в дар кабачки, и только нас почему-то это совсем не касается. Точно, кабачок. Мысль о том, что вот уже неделю в моём рабочем кабинете стоит задвинутая под стол корзина с дарами природы, щедро отсыпанными мне Машкой, прожгла меня насквозь. Господи, я же ещё в прошлый понедельник должна была по Машкиному разумению засолить огурцы, натушить кабачков и приготовить баклажанную икру. Мало того, что я ничего этого не сделала, так я и про корзину совершенно забыла. Интересно, там всё испортилось или что-то ещё можно спасти? Мам, спросила чувствительная Сашка, видимо, прочитавшая на моём лице непривычное смятение. Всё нормально? Почему мысль о том, что мы кабачковые сироты, Вергла тебя в такие тяжёлые раздумья. Что? Нет, ничего. Я попрошу кабачок у тёти Маши. Пообещала я, решив ни за что не признаваться в том, что за неделю, наверное, сгнило приличный урожай. Фома, вот твой бутерброд, вот молоко. Ешьте, а я в ванную, чтобы не создавать потом очередь. Приехав на работу, я первым делом аккуратно отодвинула из-под стола стул, на который водрузила корзину с машкиными дарами. К счастью, ничего особенно страшного не произошло. Укроп, положенный для засолки, конечно, увял, огурцы тоже выглядели немного печальными, но всё остальное оказалось в целости и сохранности. Я переставила корзину на видное место, чтобы вечером снова её не забыть. Заседания у меня сегодня стояли только после обеда. Поэтому утренние часы я планировала потратить на бумажную рутину, чтобы закончить наконец с накопившимися делами. Дима должен был мне помочь. Однако сегодня мой пунктуальный помощник от чего-то опаздывал. Странно, это вовсе не в его характере. Пришлось самой сварить себе кофе. Усевшись у окна, я дала себе несколько минут на раскачку перед новой трудовой неделей. Мысли мои привычно скакнули на главную тему последних дней неожиданное решение моей младшей сестры удочерить девочку из дома ребёнка. Признаться, я до конца так и не смогла поверить, что моя легкомысленная сестрица действительно решилась на столь серьёзный шаг, при этом хорошо продумыв его последствия. Правда, надо было признать, Что со стороны это именно так и выглядело. На прошлой неделе они с Таганцевым успели подать заявление в ЗАГС, а также заказать кучу справок, которые нужно было собрать, чтобы оформить гостевой режим пребывания трёхлетней Насти Васильевной в семье. Если всё пойдёт по плану, то к концу этой недели все необходимые документы будут собраны. Натка сможет обратиться в органы опеки. Их контакты мне уже помог найти Дима. После чего в течение 5 дней в Наткиной квартире должно было пройти обследование условий пребывания ребёнка. По моим подсчётам, решение положительное или отрицательное должно быть вынесено органами опеки как раз к свадьбе, после которой Натка и Таганцев, будучи уже законными супругами, смогут отправиться в Энгельс, чтобы заявить в детском доме о желании забрать девочку в гости. Я видела в этом решении одно большое преимущество его обратимость. Если что-то пойдёт не так, как представляется моей сестре, то они просто отвезут Настю обратно и перевернут эту печальную страницу. Если же всё получится, то можно будет думать об официальном усыновлении. Дверь отворилась, и в кабинет ворвался ураган. Явилась моя подруга. Но ну да, прошлую неделю Машка провела в отпуске, самозабвенно борясь на даче с напавшим на неё небывалым урожаем, а в этот понедельник должна была выйти на работу, чтобы сменить фартук примерной домохозяйки на судейскую мантию. В руках она держала корзину, при виде которой я невольно застонала: "Нет, только не это". "Привет, Кузнецова!" возопило Машка. Шмякнула корзину на стол и тут же увидела ещё одну, ту самую, которую я так и не удосужилась забрать домой. Так, это ещё что такое? Ты что, так и не засолила огурцы? Ты что, вообще не забрала домой то, что я тебе привезла неделю назад? Ты что, издеваешься? Я же тебя как человека просила помочь мне с переработкой урожая. Лена, тебе вообще не стыдно? Стыдно? призналась я честно. «Маш, не сердись, пожалуйста». Я спрятала корзину под стол, чтобы она не выглядела неуместно. Мало ли кто может зайти в кабинет. Например, сам Плевакин. А у меня тут огурцы с кабачками. А потом просто забыла. «С глаз долой и с сердца вон», скептически сказала Машка. «А скажи мне, вредительница, по-твоему, Плевакин не ест огурцы и никогда в жизни не видел кабачков?» Почему ты считаешь, что он должен впасть в ступор, увидев у тебя в кабинете что-то кроме пирожных? Удар, что называется, был не в бровь, а в глаз. Впрочем, совесть моя сегодня была совершенно чиста. За пирожными я с утра не заходила. Да и из-за пропастившейся невесть куда Дима тоже ничего не приносил. Кстати, куда всё-таки девался мой помощник? Ладно, горе моё, деловито сказала Машка. Главным достоинством которой было то, что сердилась она всегда громко, но недолго. Её отходчивость её всегда пользовались и муж, и сыновья, и все знакомые. Огурцы я тебе, так и быть, сама засолю. Тем более, что прошлонедельные для заготовок уже не годятся. Их или так есть, или на рассольник пускать. На что? О, господи, на полуфабрикат рассольника. Готовишь его сейчас? закатываешь в пол-литровые банки, зимой отвариваешь курицу, вываливаешь содержимое этой банки и всё, суп готов. При нашей постоянной занятости прекрасное решение. Рассольник мне не потянуть, честно призналась я. Да и не надо. Съешьте с Сашкой эти огурцы в виде салата. А наш у тебя помешана на овощах. А ты их домой не несёшь, ребёнка голодом моришь. Пришлось признаться, что сегодня утром Сашка вспоминала про кобачки, а заодно рассказать, что она привела Фаму ночевать к нам домой. И что? Вынесла свой вердикт, Машка. Девица выросла, имеет право на все элементы взрослой жизни, так сказать. И тот факт, что она делает это не обгде, а дома, не скрываясь и не обманывая, я оцениваю очень даже позитивно. Кроме того, Сашуня у нас молодец. заботятся о внешних приличиях, стелят гостю на диване, заботясь, чтобы у единокровной матери не было сердечного приступа. «Кстати, о единокровных матерях», вздохнула я. «Ты ж ещё не знаешь, что у меня натка учудила». «Опять?» Буднично спросила Машка, вытащила из корзины огурец, примерилась и с хрустом откусила добрую половину. И полугода не прошло. как ты её из предыдущих приключений вытаскивала. Такого она ещё не делала. Призналась я и поведала подруге о надкиных планах и своих связанных с этим опасениях. Не понимаю, чего ты переживаешь, вынесла свой вердикт Машка, когда я замолчала. Это же здорово, что Наталья твоя наконец повзрослела настолько, чтобы принять на себя ответственность за свою жизнь. И в том, что она замуж выходит одни плюсы. и в том, что девочку эту они с Таганцевым спасут, тоже. И Сеньке давно пора научиться заботиться о том, кто слабее. Конечно, кот в этом плане хорошо, но младшая сестра гораздо лучше. Это я тебе, как мать двоих детей говорю. Если бы я была уверена, что Надка именно повзрослела и готова принять на себя огромную ответственность, Причём не только за свою жизнь, но ещё и за ребёнка, который достаточно настрадался в этой жизни, то я бы и не сомневалась ни капли. Ты же знаешь, Маш, люди, готовые усыновить чужих детей, вызывают у меня глубокое уважение. Мне всегда в таких судебных заседаниях даже плакать хочется. Вот понимаю, что судья не может позволить себе расчувствоваться, а всё равно иногда сдерживаюсь с большим трудом. Разумеется, я не против их скорейшего решения и помогу чем могу. Вот только я переживаю, что Надка наделает с горячий отдел, а потом пожалеет. И расхлёбывать придётся долго. Знаешь что? Глаза у Машки вдруг загорелись, а это было явным признаком, что ей в голову пришла очередная гениальная, как она сама говорила, идея. А ты попроси Тамару Тимофеевну, чтобы она с Наткой поговорила. Она же психолог, и на Наткины вопросы ответит, которых, как ты понимаешь, не может не быть. И сама на Натку посмотрит, оценит, так сказать, глубину серьёзности её намерений и внутренней готовности к столь серьёзному шагу. Что ж, надо признать, что идея была действительно богатая. Тамара Тимофеевна, жена нашего председателя суда Анатолия Эммануиловича Плевакина, По профессии она психолог, причём давно уже носит звание профессора. Так что в людях разбирается прекрасно и советы даёт действительно неоценимые. Мы с ней, разумеется, знакомы, потому что Тамара Тимофеевна полностью в курсе всех служебных дел своего мужа, а также знает о личной жизни его подчинённых. Перед тем как усыновить ребёнка, получить психологическую консультацию от специалиста такого уровня дорогого стоит. Спасибо, Маш, искренне сказала я. Пойдём сегодня на обед. Десерт с меня в качестве благодарности. А Тамаре Тимофеевне я позвоню, попрошу, чтобы она с Наталией встретилась и поговорила. Если я хоть что-то понимаю в этой жизни, то ближайшие несколько месяцев у всех нас будут крайне нервными. Психолог не помешает. Мы договорились с Машкой, что во время обеда сходим в кафе, расположенное в соседнем здании. И она ушла, к счастью, забрав принесённые сегодня огурцы с обещанием отдать их мне уже в солёном виде. Отведённые мне самой собой на раскачку 10 минут уже давно закончились. Нужно было приступать к писанине, которая кипой громоздилась на моём рабочем столе. И всё-таки, где же Дима? Отсутствие помощника начинало меня напрягать. Он не из тех людей, которые могут проспать или без причины прогулять работу. Если его опоздание выглядит настолько неприлично, значит, скорее всего, что-то случилось. К Диме я отношусь действительно хорошо, поэтому волноваться начинала всерьёз. Однако не в моём характере бездействовать, когда меня съедает внутреннее волнение. Поэтому, решив, что бумажные дела ещё немного подождут, я вытащила телефон и набрала Димин номер.